Глава 27 «Чем зачарован его меч?» Послал мысленный вопрос Олег своему партнеру. Пора было принимать экстренные меры. Наплечное лезвие истончалось и укорачивалось прямо на глазах. А противник ехидно улыбался, вложив весь напор на острие клинка. «Не можем проанализировать», – сразу откликнулся Искин. наботы погибают раньше, чем мы успеваем получить от них информацию. Можно однозначно считать». Тут использовано мощное заклинание из перечня школы грунта, направленное на разрушение любого материала. Клинок изготовлен из неизвестного высокопрочного сплава. Он же, по сути, полуживое существо, в котором заключена чья душа, управляющая процессами. Видимо, оркастры продолжают эксперименты по наделению оружия захваченными эфирными телами, как своеобразными ИИ на мистическом принципе. Оно создается в противовес умному нанооружию техноборгов. А вот с ядом мы уже сталкивались. Это тайный наговор жала Скалопендры. Его уже до кучи присобачил самолично обритый нами. Маньяк и мясник в одном флаконе. Ему недостаточно того, что меч делает в животе жертв форшмак. Надо их еще и отравить для полной уверенности. Что касается вражеской защиты, то тут мы тоже видим мало утешительного. Симпионт на всякий случай подсветил наиболее уязвимые точки голема, где предполагалось слабое бронирование, и их было крайне немного. «Понятно, что быстро нейтрализовать гада мы не можем, но ведь можем отзеркалить. Изготовь мой любимый анаптаниумный ломик и наложи зачарование на основе темной маны, полученной от нашей дочи. Добавим туда парочку рун на вампиризм и автономную подпитку. Вуаля! Ну что, теперь ты на это ответишь, граф Дракула. Тьфу, трулован! Человек набросал виртуальную блоксхему для помощника. В реальности в другой руке Беркутова вырос трехметровый заостренный с обоих концов металлический дрын, посверкивающий своим драгоценным происхождением. Эльф слегка напрягся, но когда разглядел, что это обычная анаптаниумная палка-копье, расслабился, посчитав, что она также будет легко переработана его клинком у Гархатара, как и любое другое оружие. Древняя эль-русская легенда гласила что душа великого вождя-колдуна и воина-оркастров Угар-Хатара в момент смерти была навечно заточена в камень-ловушку и спрятана далекими предками до поры на столичной планете Адриер, чтобы этот сильный и коварный маг не возродился вновь. На таинственный и опасный артефакт натолкнулись относительно недавно, расчищая завалы в резиденции короля Лимитрианеля. От ее обрушения пострадали древние фрески, украшавшие кабинет его величества. Он очень гордился тем что в доисторические времена их начертал венценосный предок по отцовской линии. А тут такой невосполнимый ущерб. Зато под ними и нашли запечатанное хранилище, источающее злобу и ненависть, все эти тысячелетия влиявшие на хозяев кабинета. На следующий день после обнаружения находки во дворец пожаловали послы от самого Мактор Дагора Аркастров у Фтакара. Почуяли у себя эманации злобы их легендарного лидера. А может, разведка хорошо сработала и попросили отдать им эту реликвию на любых условиях. Какие условия выторговал Лимитрианель, выяснилось гораздо позже. Как говорится, месть — это блюдо холодное. Также и желание короля было холодным, расчетливым и направленным на ее безоговорочное осуществление. Не каждый может себе позволить унизить одного из сильных мира сего, совершив на него покушение. Хорошо, что сам монарх, как это доподлинно известно гостям, в момент обрушения присутствовал на балу во дворце. Персонально руководил увеселительным мероприятием, организованным им же и практически не пострадал, за исключением своей репутации. Друлован навсегда запомнил тот день празднеств, когда ему пришлось вызвать на дуэль того простачка, сынка-министра из рода Фальденрес. Хитрый двор в Стилидор, тогда указавший на него, не стал объяснять причину устранения неугодного дворянина. Просто потребовал исполнить оговоренную услугу опытного бретера за закрытие его накопившегося долга. Впрочем, выполнить ее до конца не удалось. Добить соперника помешал как раз этот неожиданный не то взрыв, не то обвал, потрясший недра изрытого ходами планетоида. Из-за неудавшейся дуэли глава рода герцог Папаша Графа вынужденно и сослал его сюда на Магиус, подальше от разъяренного министра, требующего наказания нерадивому отпрыску. Ну, а долг так и не списали. Не списали его и в другой раз на Ирше, когда по указанию вездесущего гнома, отыскавшего должника и тут, Опальный мажор, подстроив ссору, собирался убить супругу Самохапа. На беду, на ее защиту, неожиданно приперся сам правитель планеты. И, несмотря на полный перевес сили, надавал ему и его приспешникам хороших люлей, превратив дальнейшее пребывание аристократа в настоящий ад. После этого встречаться вновь с бешеным землянином молодой эльф не желал. Сказать, что Стиледор был очень недоволен, значит ничего не сказать. Разъяренный он объявил, что по этой причине долг возрос троекратно. И чтобы его погасить, у отпрыскорода Филодлана остался лишь последний шанс. Иначе там, под развалинами мобильного замка, его и найдут археологи через года. Папаша-герцог выслал в помощь команду убийц. Но ему нужно не просто ликвидировать диктатора, а прибрать к рукам планету богатую залежами драгметаллов. Для свержения власти выскочки оскорбившего и унизившего его сына потребуется проникнуть в центр безопасности башни. Вывести из строя наложением определенных рисунков рун все защитные камни-блокираторы. Затем рассчитать путь к планете силам подкрепления, мимоходом уничтожить экипаж орбитальной крепости. Тут опущенный дуэлянт возразил, что у него нет для выполнения этого самоубийственного задания никаких возможностей. «Так, папе и передайте». Но агент тайной службы короля умел убеждать. Он заверил, что предоставит все необходимые коды доступа и на сладкое для умелого фехтовальщика штурмовой комплекс «Магический голем» прототип самой последней разработки. Его также вооружат клинком у Гархатара, в которой теперь внедрена найденная в артефакте душа. Такова была тайная воля монарха Северной Короны, пожелавшего заполучить для осуществления своей мести Беркута у самой сильной из существующих боевой скаф. И к нему на время ее исполнения самый ультимативный клинок, способный поразить даже неуязвимого мага-киборга Самахапа. Истинную волю короля покойный стилидор благоразумно не стал озвучивать попавшему на крючок Друлавану, понадеявшись на то, что либо их план сработает, либо кривая дорожка все равно сведет соперников между собой после уничтожения персонала станции. Что, собственно, на деле и произошло. Прокачанный лом, направляемый свободной рукой Олега, устремился в шею, закованного в магический доспех ренегата. Тот, не моргнув и глазом, ловко подставил под удар силовой щит и продолжил давление на истончавшийся меч землянина. И когда полупрозрачное защитное поле начало продавливаться, потом, заискрив, схлопнулось, ничего не понимающий Элирус вынужден был прекратить давление и отмахнуться от угрозы. Эпичный меч мог разрубить броневые листы корабля, Не то что тоненькую арматурину человека, уверенный в своей несокрушимости граф и отмахнулся им, как от мухи с зубочисткой, планируя следующим выпадом вонзить лезвие в грудь Беркутову. Но завершающего фаталити не произошло. Чудо-меч-кладенец со звоном остановился на древке и быстро стал менять цвет на раскаленно-красный. Ментальные автоматические информаторы навороченных лад наорочем принялись рявкать на дурака-пилота, который неумелыми действиями доводит костюм до разрушения и позорит их расу воинов. Резко понизился автономный запас маны. Отключено защитное поле. Нарушается целостность броневого покрытия. Главное оружие выходит из строя и прочее, прочее. Взвыла вся телеметрическая шелуха, когда даже магическому механизму приходит земной песец. Откуда не ходившему воевать за Диребритёру знать все эти тонкости и термины, да еще на специфичном техническом языке клыкастых Ему бы по-хорошему отпрыгнуть и убежать. Но в дурную гордую голову эта мысль не приходила. В результате меч сам себя разрушил. Расплавившись, упал на пол станции и лыжи металла. Между удивленными соперниками, поднимающимся туманным силуэтом, возник дух рогатого вождя. Пока Олег уточнял у Искина «Что это за мать его хрен с бугра?» «Как тот и был таков». Вселился в тело соперника и заговорил через его голосовые связки. «Наконец-то я дождался этого момента! Ра! Спасибо за новое тело! Хоть оно и досталось от слюнтя и этой жалкой расы ушастых выродков! Для меня все же достаточно, чтобы расправиться с тобой, наземец. Твой конец пришло! Чувствуешь содрогание эфира! Это дети тьмы прибывают сюда!»